Глава тридцать 39. Нет его, произнёс Грем, забираясь к нам в карету. Санфорд сказал, что его сын давно не появляется в этом доме, и если приезжает в Вестерию, останавливается во дворце. И что же делать? растерянно пробормотала, не ожидая такого результата. Я всё же надеялась застать Рейнарда здесь, в Вестерии и двухнедельную дорогу до замка Элфордского, боюсь мы не осилим санфорд подсказал что его сын часто бывает у тревера я взял адрес продолжил старик быстро запирая за собой дверь надеюсь рейнард там будет пробормотала поглядывая на притихшую софию ты так и не сказала зачем он тебе понадобился заметил грэм чуть сдвинув штору, выглянул на улицу, с облегчением выдохнул. Не нужно было вам покидать лесной домик. Пока я не найду морта, вы будете находиться в опасности. Вчера мне поступила информация, что есть один человек в Вестерее, который ведет с ним переписку. Скрываться всю жизнь это ужасно, задумчиво проговорила Знаешь, что рискуем, но сидеть и бездействовать уже не было сил. А мистер Рейнард, я очень надеюсь, что он тоже присоединится к поиску Морта. Хорошо, кивнул Грэм, прежде чем выбраться из кареты, добавил. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Знаю, улыбнулась старику, слегка сжав его морщинистую ладонь. Он должен помочь. Через пять минут наша карета уже катилась по неровной, выложенной камнем дороге. Назвав мистеру Эдвину нужный адрес, Грам вернулся в свою двуколку и первым тронулся, указывая путь. Я и Софи, плотно закрыв шторы, тихонько шептались, время от времени прислушиваясь к звукам улиц. И только поэтому Находясь все время на настороже, стоило мне только услышать за окном свистящий звук, я успела сгруппироваться и придержать девочку, и мы не упали. "Прячься и не вздумай выходить", проговорила, выхватив нож. Ощутила знакомое покалывание в пальцах, с усмешкой прошептала: "Ну что, кто смелый?" Крик, полной боли, раздался одновременно с распахивающейся дверцей кареты. Я лишь успела мельком взглянуть на бородатую морду, краем сознания отметив, что это чужой. Как разбойническое лицо вдруг исчезло и появилось новое. Мисс Айрис, вы в порядке? Да, спасибо, Кивнулась, сделав пару глубоких вдохов, спросила. Удалось поймать Два их, одного убили, трое успели сбежать, отрапортовал мужчина, которого взял Грэм для нашей охраны. В записке, отправленной стариком, я просила нанять людей для охраны Софи, ну и заодно для поимки тех, кто так настойчиво нас разыскивает. Прятаться всю оставшуюся жизнь, страшно ждать каждую минуту нападения тоже. Пора перестать скрываться и начать охоту на того, кто это все затеял. И если Грэм помогает найти заказчика, то Рейнард должен обеспечить безопасность своей дочери. Но их преследуют, и вскоре и эти будут пойманы, прервал мои тягостные размышления Стив. Отлично. Надеюсь, они расскажут, кому мы понадобились. "У меня заговорит даже не мой", зловещим голосом произнес капитан, коротко кивнув, добавил: "Дальше едем". "Да", Грэм назвал адрес. "Назвал", ответил мужчина, закрывая дверь кареты, "приказал". «Трогай». "Айрис, ты не боишься?" спросила Софья, которая уже успела выбраться из укрытия, забралась на сиденье и разглядывала рисунок на стене, пока мы беседовали с капитаном. Боюсь, странно не бояться, улыбнулась девочке, чуть приобняв ее. — Но когда у тебя есть за кого бороться, страх отступает. Ты думаешь, папа меня узнает? Конечно, даже не сомневайся в этом, и обязательно полюбит, проговорила, погладив ребенка по спине. Пытаясь успокоить девочку добавила он хороший вот увидишь До особняка мистера тревора добрались без приключений грэм как и в прошлый раз первым отправился к дому и уже через пять минут шумом распахнув дверь сообщил мы вовремя он еще здесь но вот-вот выйдут за ворота поспеши здесь На мгновение растерялась, но быстро пришла в себя, проговорила: "Софи, идем скорее". Мы буквально выпрыгнули из кареты и в сопровождении Стива, его двух парней и мистера Грэмма бегом направились к воротам особняка, которые уже закрылись. Одна из двух кол тронулась, а во вторую забирался Рейнард, где уже сидел наш спасенный в парке мужчина. В моей голове тут же вспыхнули картинки, которые, словно ускоренный в перемотке фильм, промелькнули у меня перед глазами. Вот окровавленное тело, зеленое свечение и чешуйки, мелькнувшие на лице мужчины, слова Грэма про дракона. "Стоять!" рыкнула я, увидев, что двуголка с Рейнардом тронулась. Удовлетворенно кивнула, когда отарапелые мужчины, ошарашенно переглянувшись, споро спрыгнули на землю и рванули к нам. "Айрис", воскликнул Рейнард, остановившись в метре от нас. Он потрясенно смотрел то на меня, то на Софию. "Это она!" не отставал спасенный нами мужчина с недоумением взирая на нас. "Нам надо поговорить". Наконец отмерла я, пристально взглянув на Рейнарда. — Разговор будет долгим. Айрис, это запнулся мужчина, не сводя взгляд от лица Софии. Да, это твоя дочь. Ее зовут София, и ей нужна помощь, ответила, пытливо всматриваясь в лицо бывшего мужа стараясь понять, что сейчас он думает. Я надеялась, что Рейнерд примет своего ребенка. А нет. За моей спиной стоит охнувший мистер Грэм и капитан охраны. Как? Айрис, как? Это будет долгий разговор. Ухмыльнулась я, переводя свой взгляд на мужчину из парка, добавила. Его это тоже касается. Кеннета? изумленно воскликнул Рейнард, он лишь мельком взглянул на не менее ошеломленного мужчину, словно сомневаясь, все же сделал шаг и присев перед Софией заговорил. Николает, я так долго тебя искал. Горин говорила, ты плохой. произнесла девочка чуть отпрянув. "И об этом тоже надо поговорить", добавила я, прижав ребёнка к себе. "Да, конечно", Кеннет отменил встречу. Уже, кивнул мужчина, пристальным взглядом окинул нашу охрану, вдруг удивлённо воскликнул. "Мистер Грэм? Да, ваше высочество. Рад вас видеть. Грэм помог нам и продолжает помогать." произнесла я, взяв Софи за руку, отправилась следом за Рейнертом. К нам присоединился Грэм и Кеннет, который, оказывается, его высочество. Ну да. Кто еще может быть драконом? В особняке Тревора нас встретил изумленный дворецкий. Но высокий худой мужчина быстро пришел в себя и с невозмутимым выражением лица проводил нашу разношерстную компанию в составе его высочества Рейнарда, Грэма и меня с Софи в кабинет. "Альфред, вели подать чай и пирожное», — распорядился Кеннет, поглядывая в нашу с Софи сторону. "Хм, Айрис, Софи, вы голодны?" спросил Рейнард, рассеянно улыбаясь. Кажется, мужчина находился в шоке. Но надо отдать должное, он неплохо держался. Соффи обратилась к взволнованной малышке, слегка сжав ее ладонь. — Нет, спасибо. А я от чашки чая не откажусь, проговорил Грэм, присев рядом с нами на небольшой диванчик. Рейнерд устроился в кресле, его высочество разместился за столом, и оба вскоре выжидательно взглянули на меня. «О, Софи, дар она лечит людей и начала я криво усмехнувшись посмотрела на Кеннета продолжила драконов ей предназначено судьбой возродить великого и это вы Кхм. поперхнулся его высочество потрясенно уставившись на меня но не произнес ни слова Да, там в парке мы случайно обнаружили вас. Софи залечила рану у вас на спине. Тогда я решила, что мне показалось, и мелькнувшие на вашем лице чешуйки всего лишь плод моего воображения. Но узнав интересную историю вашего мира от мистера Грэма, я многое поняла. Кеннет, вы тот дракон, И я хочу наконец закончить с этим делом, чтобы от моей Софи отстали и прекратили нас преследовать. Айрис произнес Кеннет, но я взмахом руки прервала его высочество. Понимая, что сейчас оба мужчины находятся в шоке и еще только пытаются осознать все, что я говорю но пройдет время и начнется допрос и первое о чем они спросят почему николет продяжничает с какой-то служанкой рейнард у тебя есть кулон. однажды он переплелся с другим в самый неподходящий момент ты тогда громко выругался а я расплакалась софилика Глухим удивленным голосом воскликнул бывший муж. Он рассеянным взглядом блуждал по моему лицу, наверное, пытаясь рассмотреть во мне знакомые черты, но не находил. Я предупреждала, это будет долгий разговор. Грустно улыбнулась, не выпуская маленькую латушку дочери, с благодарностью принимала ее поддержку.